Господа и дамы, лорд камергер поднялся, чтобы произнести свою речь, и разговоры смолкли. От имени его величества я приветствую вас на нашем скромном празднике. Сам король слава пошевелился, обвел вокруг себя бессмысленным взором, моргнул и снова закрыл глаза. Мы собрались здесь, как вы все знаете, чтобы почтить капитана Джезалиа Дан Луфара. «Его имя только что вошло в почетный список избранных, фехтовальщиков, одержавших победу на летнем турнире». Некоторые гости подняли бокалы. Раздалось несколько равнодушных возгласов одобрения. «Среди присутствующих здесь я вижу и других победителей турнира. Многие из них сейчас занимают главнейшие посты в государстве. Это лорд-маршал Варус, это Вальдис командующий рыцарями Герольдами. Это майор Вест. Как известно, он состоит при штабе маршала Берра. Даже я в свое время был чемпионом. Хотя, мое время, разумеется, давно прошло». Он улыбнулся и опустил взгляд на свое выпирающее брюхо. По комнате пронеслась ряб вежливых смешков. «Заметим, что меня он не упомянул. Очевидно, не всем победителям можно позавидовать, а?» «Многие победители турнира!» — продолжал лорд камергер. Впоследствии становились героями и вершили великие дела. Я надеюсь, конечно же, мы все надеемся, что так случится и с нашим юным другом, капитаном Луфаром. — А я надеюсь, что лживый гаденыш встретит мучительную смерть в Инглии. Тем не менее, Глокта поднял бокал с вином, чтобы выпить со всеми за здоровье надутого осла в то время как Луфар во главе стола наслаждался каждым мгновением. «Подумать только! Ведь я сидел в том же самом кресле после моей победы на турнире. Мне тоже аплодировали и завидовали. Меня тоже хлопали по плечу. Другие потные лица, но такие же роскошные одежды, и, по сути, ничего с тех пор не изменилось. Была ли моя тогдашняя улыбка менее самодовольной? Разумеется, нет». «Откровенно говоря, я был еще хуже, но я, по крайней мере, победил честно». Лорд Хофф отнесся к своему тосту с таким рвением, что не остановился, пока не опустошил кубок до дна. Затем поставил его обратно на стол и облизал губы. «Ну что ж, а теперь, пока не принесли еду, вас ждет небольшой сюрприз, подготовленный моим коллегой Архилектором Сультом в честь кое-кого из наших гостей». «Надеюсь, вы найдете его занимательным». И лорд Коммергер тяжело опустился в кресло, тут же протянув свой пустой кубок, чтобы в него налили еще вина. Глокто бросил взгляд на Сульта. «Сюрприз от архилектора? Кому-то и не обещает ничего хорошего». Тяжелый красный занавес на сцене медленно развернулся и открыл взором публики дощатые подмостки. Там лежал старик в белом одеянии, запятнанном ярко-красной кровью. Широкий холст на заднем плане изображал лес под звездным небом. Это неприятно напомнило Глокте роспись в круглой комнате. Той самой, в подвале приобретенного секутером полуразрушенного дома возле доков. Из-за кулис уверенным шагом вышел второй человек. Тоже пожилой, высокий, худощавый, с замечательно тонкими и четкими чертами лица. Несмотря на то, что его голова была наголо выбрита, а внизу лица топорщилась короткая белая бородка, Глокта сразу узнал его. «Йозеф Лестек, один из самых знаменитых городских актеров!» Заметив окровавленное тело, актер нарочито содрогнулся. О! Он завопил и широко раскинул руки в театральном преувеличенном отчаянии. У него был очень сильный голос, такой сильный, что затряслись потолочные балки. Убедившись, что внимание аудитории приковано к нему, Лестек принялся декламировать, рассекая воздух плавными жестами рук. На его лице отражались все бушующие страсти. «Здесь Иувин лежит, мой добрый мастер! И смерть его — конец мечтам о счастье! Все со предательство сгубило! Зашло животворящее светило над нашим веком!» Старый актер откинул назад голову, и то увидел, что в его глазах блестят слезы. Лавкий трюк, вот так, заплакать в нужный момент. Одинокая слезинка медленно скатилась по щеке. Зрители замерли, как завороженные. Лестек снова повернулся к телу. Брат! Убивает брата! За все время не видел мир такого преступления. О, почему свет звездный не померк? Не расступился ад и не изверг рющий огонь. Он бросился на колени и ударил себя в грудь. «О, горький рок! Как счастлив был бы я с ним вместе умереть, но нет! Нельзя! Когда великий умирает, мы, хоть велика потеря, жить должны! И биться дальше!» Лесток медленно поднял голову, взглянул на публику и медленно поднялся с колен. Глубочайшая скорбь на его лице сменялась суровейшей решимостью. Пусть делатель одом и затворен, Пусть камнем он и сталью укреплен, Дождусь, пока та сталь не проржавеет, Или камни раскрошу и в пыль развею, Но я отомщу. Глаза актера сверкали огнем, Когда он, запахнувшись в мантию, Горделиво сходил со сцены Под восхищенные аплодисменты. Это была сокращенная версия Известной и часто исполняемой пьесы. «Но не часто ее исполняют настолько хорошо Глокто с удивлением осознал, что и сам аплодирует. «Отличная игра! Благородство, страсть, властность! У него это получается куда убедительнее, чем у нашего фальшивого бояза!» Он откинулся в кресле, вытянул левую ногу под столом и приготовился насладиться спектаклем. Логин смотрел, наморчив лицо от напряжения. Он догадался, что это одно из тех представлений, О которых говорил Бояз, но недостаточное владение языком мешало разобраться в сюжете. Актеры расхаживали взад и вперед по сцене, одетые в яркие костюмы. Много вздыхали и размахивали руками, разговаривали на распев. Видимо, предполагалось, что двое из них темнокожие, хотя это были явно белые люди с лицами, размалеванными черной краской. В другой сцене тот, который играл Бояза, о чем-то шептал женщине через дверь, похоже, умолял открыть. Правда, дверь была куском раскрашенного дерева, вооруженным прямо посередине подмостков, а женщину изображал мальчик в платье. Было бы проще, подумал Логин, обойти этот кусок дерева и поговорить с ним или с ней лицом к лицу. Одно, однако, не вызывало сомнений. Настоящий бояз был очень недоволен. Логин чувствовал, что раздражение мага растет с каждой новой сценой. Оно достигло пика, когда главный злодей Крупный человек в перчатке и с повязкой через глаз спихнул мальчика в платье с какой-то деревянной зубчатой стены. Подразумевалось, что он, или она, при этом упал с большой высоты, хотя Логин слышал, как юный актер приземлился на что-то мягкое позади подмостков. «Как они смеют, черт побери!» — сквозь зубы прорычал настоящий бояз. Логин с радостью покинул бы зал, если бы мог но пришлось удовлетвориться тем, что он подвинул свой стул поближе к Весту как можно дальше от разгневанного волшебника. Тем временем на сцене второй боясь сражался со стариком в перчатке и с повязкой на глазу, хотя их сражение в основном состояло из хождения кругами и длинных разговоров. В конце концов, злодей отправился вслед за мальчиком за край подмостков, но не прежде, чем его противник получил от него огромный золотой ключ. «Да здесь даже больше деталей, чем в оригинале», — пробурчал настоящий бояз, когда его двойник воздел ключ над головой и разразился новым потоком стихов. Представление подходило к концу, а Логин по-прежнему мало что понимал. Но все же он уловил последние две строки как раз перед тем, как старый актер склонился в низком поклоне. «В конце рассказа просим снисхождения» мы не держали в мыслях оскорбления. «Как же не держали, мать твою!» «Расскажи это моей старой заднице!» Прошипел боясь сквозь стиснутые зубы, изображая на лице улыбку и бурно зааплодировал. глок смотрел, как занавес опускается перед лестоком, который отвешивал последние поклоны публики, не выпуская из рук сияющий золотой ключ. Когда аплодисменты утихли, архилектор Сульт снова поднялся с места. «Я очень рад, что наше маленькое развлечение вам понравилось!» произнес он, любезно улыбаясь благодарным зрителям. Не сомневаюсь, что многие из вас видели эту пьесу раньше, но сегодня вечером она имеет особенное значение. Капитан Луфар не единственный, ради кого мы здесь собрались. Сегодня среди нас присутствует еще один почетный гость. Никто иной, как главный герой нашей пьесы. Сам Бояс, первый из магов. Сульт улыбнулся и повел рукой в сторону старого мошенника, сидевшего в другом конце зала. Послышался тихий шорох. Все гости отвернулись от архилектора, чтобы посмотреть на Бояза. Тот улыбнулся им. «Добрый вечер», — сказал он. Некоторые из высокопоставленных лиц засмеялись, ожидая продолжения забавы, но Сульт не присоединился к ним, и веселье быстро угасло. В комнате воцарилось неуютное молчание. «Убийственное молчание, я бы сказал». «Первый из магов. Он живет с нами в Аргионте вот уже несколько недель. Он...» И несколько его товарищей. Сульц высоко взглянул на покрытого шрамами северянина, затем снова перевел взгляд на самозванного мага. Бояс! Он покатал имя во рту, чтобы оно достигло ушей каждого из слушателей. Первая буква в алфавите древнего языка. Первый ученик Ювина. Первая буква алфавита, не так ли, мастер Бояс? Что же, архилектор? Отозвался маг с той же улыбкой. «Вы наводили обо мне справки». «Впечатляющая выдержка. Даже теперь, когда он должен чувствовать, что игра скоро закончится, он не выходит из роли». Сульт, однако, не был впечатлен. «Это моя обязанность. Всесторонне исследовать любого, кто может представлять собой угрозу для моего короля или страны». Жестко произнес он. «Вы настоящий патриот». Ваши исследования, несомненно, открыли вам, что я по-прежнему являюсь членом закрытого совета, хотя мое кресло пока что стоит пустым. Поэтому, полагаю, более уместно обращаться ко мне, лорд Бояс. Холодная улыбка Сульта осталась неизменной. А когда в точности вы в последний раз посещали нас, лорд Бояс? Казалось бы, человек, настолько глубоко вовлеченный в нашу историю, должен проявить к ней больше интереса за эти годы. Почему же, если позволите спросить, на протяжении столетий после образования Союза, со времен Города Великого, вы ни разу не нанесли нам визит? Хороший вопрос. Жаль, что он не пришел мне в голову. Ну как же. Я наносил вам визиты. Во время правления короля Морлика-Безумца и в течение Гражданской войны, последовавшей после него, я был наставником молодого человека по имени Арнольд. Позже, когда Морлика убили, я Арнольд был возведен на трон открытым советом, и я служил при нем в качестве лорд-камергера. В те дни я называл себя Бьяловельдом. Затем я снова посетил вашу страну в царствовании короля Казимира. Ему я был известен как Цоллер. Тогда я занимал ваше место, архилектор». Глок едва сумел сдержать возглас негодования и услышал несколько таких же вскриков в соседних мест. «У него нет никакого стыда. В этом ему не откажешь. Бьяловельд и Цоллер – двое самых почитаемых служителей Союза. Да как он смеет! А, впрочем...» Глок-то представил себе портрет Соллера в архилекторском кабинете и статую Бьяловельда в Аллее Королей. «Да, оба лысые, суровые, оба с бородами...» «Да о чем это я думаю? Вон у майора Веста волосы редеют на макушке. И что же, это сделает его легендарным волшебником? Скорее всего, Шарлатан просто перебрал всех значительных людей в истории и выбрал двух самых лысых». Сульт тем временем перешел к другой тактике. «Скажите мне тогда вот что, Бояс. Существует широко известная история о том, как Город усомнился в вас, когда вы впервые пришли в его дворец много лет назад. И тогда, в качестве доказательства своего могущества, вы разбили перед королем надвое его длинный стол. Возможно, среди собравшихся здесь сегодня тоже есть несколько скептиков. Не покажете ли вы нам что-нибудь подобное прямо сейчас? Чем холоднее становился тон Сульта, тем беззаботнее выглядел старый мошенник. Эту последнюю попытку он попросту отмел ленивым взмахом руки. То, о чем вы говорите, архилектор, не какие-то фокусы и не игра на сцене. Подобные деяния всегда представляют определенную опасность и имеют определенную цену. К тому же мне стыдно портить капитану Луфару праздник только для того, чтобы покрасоваться. Говоря о том, что будет испорчена прекрасная старинная мебель, я, в отличие от большинства нынешних людей, питаю глубочайшее почтение к прошлому. Наблюдая за поединком двух стариков, Кое-кто неуверенно улыбался, поскольку все еще подозревал некий хитроумный розыгрыш. Более чувствительные гости мрачно хмурились и пытались понять, что происходит и кто берет верх. Верховный судья Моровия, как заметил Глокта, откровенно наслаждался происходящим. «Словно он знает что-то, чего не знаем мы». Глокта неуютно поерзал на стуле, не спуская глаз с лысого актера. «Дело идет далеко не так хорошо, как хотелось бы». Когда же он начнет потеть? Когда? Кто-то поставил перед Логином миску с дымящимся супом. Не было сомнений в том, что это еда, но теперь у него пропал аппетит. Пусть Логин и не знаком с придворным этикетом, но он с первого взгляда мог различить, когда люди готовятся к драке. С каждой новой репликой улыбки на лицах двух стариков таяли, глаза становились жестче, огнетущая атмосфера в зале сгущалась. Теперь уже все присутствующие встревожились, и Вест, и тот самодовольный парень, что выиграл игру на мечах благодаря жульничеству Бояза, и лихорадочно беспокойный коллега, приходивший расспрашивать товарищей мага. Логин почувствовал, как у него зашевелились волосы на загривке. В ближайшем дверном проеме маячили две фигуры, в черной одежде и черных масках. Его взгляд метнулся к другим дверям. В каждом проеме стояли такие же фигуры в масках, по две, а то и больше». Вряд ли они находились там, чтобы забрать у гостей пустые тарелки. Они пришли за ним, за ним и за боязом. Логин чувствовал это. Если человек надел маску, он явно задумал черное дело. Конечно, Логину не справиться со всеми этими людьми, но он все же стащил со стола и спрятал в рукав нож, лежавший рядом с тарелкой. Если они попытаются взять Палова, он будет драться. Без раздумий. Голос бояза уже звучал сердито. «Я представил вам все доказательства, о которых вы просили, архилектор!» «Доказательства?» Высокий человек по имени Сульт улыбнулся холодной и презрительной улыбкой. «Вы предъявили мне лишь слова и пыльные бумаги. Больше похоже на сопливого писца, чем на героя легенды. Люди вам скажут, что если маг не творит чудеса, он просто старик, сующий нос в чужие дела!» Мы ведем войну и не позволим себе рисковать. Вы сами упомянули архитектора Цоллера. Его усердие в деле выявления истины отражено во многих документах. Уверен, вы можете понять меня. Сульт наклонился вперед, упершись кулаками в стол. Покажите нам магию, боец. Или покажите ключ. Логин сглотнул. Ему очень не нравилось развитие событий. С другой стороны, он не знал правил этой игры. Однажды он решил довериться Боязу и теперь не изменит решение. Поздно переходить на другую сторону. «Ну что, вам нечего больше сказать?» – спросил Сульт. Он медленно опустился в кресло, на его лицо вернулась улыбка. Его взгляд скользнул к дверям, и Логин всем телом ощутил, как фигуры в масках двинулись вперед, готовые к действиям. «У вас не осталось слов, не осталось фокусов.